До неарха по этому морю проплыл сатрап Дария I, Скилак, проделавший весь путь благополучно. Однако критянин не верил Скилаку, потому что, побывав на Инде, тот описал его как реку, текущую на восток. Сколько можно было бы избежать трудов и потерь, если бы Александр с самого начала знал про Персидский залив и истинное течение Инда? Сам Аристотель считал, будто истоки Нила и Инда находятся в одной стране, потому что и в Либии, и в Индии водятся слоны, которых нет нигде в других странах. Считая Скилака лгуном, Неарх пустился в плавание с большими опасениями. На этот раз все сообщения Скилака были правильны. В середине плавания корабли достигли Астолы, острова нереит русалок, известного по финикийским легендам. Храбрые финикийцы не решились приблизиться к заколдованному месту. На корабле Арха с селинским экипажем, наоборот, все стремились высадиться на острове, повидать прекрасных дев моря. Критянин приказал бросить якорь в отдалении и сам отправился на лодке на свидание с русалками. К великому разочарованию не Арха. Архиаса, Диномаха и всех их спутников остров был гол и совершенно безлюден. Две полуразрушенных хижины из костей, обломки щитков черепах, свидетельство временного пребывания на острове хелонофагов, черепахоедов. Так развеялась еще одна сказка дальних морей. Впоследствии. Анасикрит клялся, что на самом деле остров был населен нереидами, но боги отвели глаза людей от священной земли, приведя флот к совсем иному месту. Спокойный, скептический неарх лишь усмехался в дико отросшую бороду, слушая красноречивые фантазии. Анасикрит чуть было не сыграл роковой роли в судьбе флота. Когда они увидели острый выступ Арабии, современный Оман. Он стал настаивать на высадке у этого мыса. Неарх приказал повернуть в противоположном направлении и войти в залив Гармосии, Армузский пролив. От бухты Гармосии и устья Аманиса Неарх решил дальше вести флот до устья Ефрата и в Вавилон, а по пути осмотреть противоположный берег — то ли остров, то ли выступ Арабии, близко подходивший к берегам Кармании, как раз у бухты. Александр хотел проплыть вокруг Арабии и сыскать путь в Эфиопию. Он согласился с Неархом, что для этого нужен другой флот из крупных кораблей, способных нести большой запас воды и продовольствия, и особенно дерево для починки. На пути из Индии, Одним из главных затруднений являлось отсутствие хорошего дерева для исправления поломок. Слава богам, погода у побережья в этом месяце после захода Плеяд была спокойной. Если бы плавание совершилось в месяце бурь, потери кораблей были бы много больше. И снова войско Александра разделилось на три части. Гефистион повел армию обоза и слонов вдоль берега на Пассаргады. и Сузу. Александр налегке с конницей поспешил туда же через Персиполис. Теперь все они, конечно, уже в Сузе. Мой неарх не проплывет мимо нас на пути в Вавилон. Мне бы хотелось встретить его тут, и потому я не тороплюсь. Так закончила свой долгий рассказ Гессиона.